Глава двадцать седьмая. Последний курс. Дверь распахнулась, и в комнату вошла руль. Губы ее были накрашены красной помадой, густые каштановые волосы уложены волнами. Маленькое помещение сразу наполнилось запахом лака для волос, а на долю секунды смотрела на меня, прищурившись Потом перевела взгляд на дневник. «Что ты делаешь?» «Читаю твой дневник», — ответила я, подразнивая, испытывая. «Пока ты сто лет торчишь ванну». Я была спокойна. Я всегда была спокойна. Она ничего не заподозрила. «Очень весело», — произнесла Руби, сдерживая усмешку. Она подошла ко мне и сунула дневник к стопке учебников по истории искусств, которыми был набит ящик ее стола. «Мы обе знаем, что если б ты хотела прочитать мой дневник, то могла бы сделать это давным-давно». Я сглотнула глядя, как Руби закрывает ящик, как исчезает из виду дневник. «Полагаю, там сплошное Джон то, Джон сё, Малин лучшая из лучших подруг во всём мире, о, и ещё что-нибудь про искусство», произнесла я, изгибая губы в улыбке. «А, заткнись», — отмахнулась Руби, «и кроме того, ты знаешь, что я не держу от тебя никаких секретов». Она лгала. Руби склонилась к зеркалу, чтобы проверить, хорошо ли нанесен макияж. При этом она всегда строила забавную гримасу, чуть выпячивая губы и приподнимая брови. Было странно видеть, что внешность ее так заботит. Я почти жалела Руби, но теперь я понимала. Ты хочешь выглядеть хорошо, когда тебе нужно на кого-то произвести впечатление. «Итак, ты готова?» – спросила она, поправляя серьги. Повернулась, чтобы окинуть меня взглядом с ног до головы. Черт, а ты выглядишь очень мило. Посмотри на себя. Я улыбнулась ей уверенной улыбкой. Я всегда была уверена в себе. Но за лето я приучилась ухаживать за собой. Соскребать загрубевшую кожу со ступней. Правильно расчесывать волосы. Подрезать секущиеся кончики. Я ездила по магазинам со своей матерью. И она помогла мне выбрать то самое платье, которое сейчас было на мне. Примерочной мать окинула меня странным, изумленным взглядом. Словно я стала какой-то другой. Казалось, ее порадовало то, что ее дочь стала прилагать усилия к тому, чтобы следить за собой. Я даже начала пользоваться тушью, научилась подводить брови и наносить на губы блеск, когда не забывала об этом. Не то чтобы раньше я была чудовищем, я всегда была симпатичной, высокой и худощавой, но теперь сделалась красавицей совершенно новой дочерью. Было приятно видеть удовлетворение матери. В конце концов, я была перед ней в долгу. «Иди сюда», – сказала Руби, протягивая мне руку. Я приняла ее. Руби подтянула меня поближе так, что теперь мы бок о бок стояли перед зеркалом. Она положила голову мне на плечо и сказала, глядя на наше совместное отражение, «Мы такие милые! Неужели мы уже старшекусницы?» Руби произнесла это скорее утвердительно, чем вопросительно. Я одобряюще улыбнулась ей. Нам предстояло провести вместе еще год. И мы теперь принадлежали к элите Хоторн колледжа, блистательной и уважаемой. Мы были старшекурсницами. Я посмотрела на фотографию, стоящую на ее столе. Этот снимок был сделан на первом курсе во дворе кампуса. Я высокая и спокойная, стояла, скрестив руки на груди. А Руби привалилась ко мне, зажмурившись от смеха. Я попыталась вспомнить, над чем она так смеялась. Что-то насчет вшей. Джон и Халет шутили насчет вшей или герпеса, уже не помню. И Руби это показалось самой забавной шуткой в мире. Макс тогда сфотографировал нас, наш фотограф. Но та Руби, которая сейчас отражалась в зеркале, почему-то выглядела меньше. Все остальные росли. А она двигалась в обратную сторону. Я подумала о том, как Руби выглядела когда-то, какой она была прежде. Вспомнила то открытое тепло, которое сейчас сменилось холодом и отстраненностью. Искра, сиявшая в ней, угасла. «Пойдем вниз», — сказала она, беря свой электронный пропуск и телефон. «Остальные ждут». Пока мы спускались по лестнице, я смотрела, как рука Руби скользит по перилам. Маленькая, изящная, хрупкая рука. Я подумала о ее дневнике, спрятанном в ящике стола, о том, что она написала в нем, и знание ее тайн наполняло меня остальной решимостью.